Глава двадцать седьмая. Тут весело. Еле уговорили сестру поехать в сопровождении Фрейлины охраны в город, рассмеялся Дарион. «Это всё Дебора воду мутит, водит твою сестру за нос», — подумал Тай. «Господа, приходите в золотое копыто, расположенное на улице пяти камней, дом семь». «Вас вкусно накормят, музыка и красивые танцы обеспечены!» Ловкий малый всунул господам разноцветные листочки и был таков. «Наместник, да у тебя тут весело!» — ухмыльнулся генерал, вчитываясь в текст. «Котярусы, дриады! Пойдём?» «Непременно. Помнишь, как котярусы в боях? Ух, прямо до дрожи! Они умеют поднять боевой дух товарищам!» «Ты раньше видел танцы Дриад?» Дарион посмотрел на друга. «Нет, приходилось только слышать». «Как думаешь, куда нас пригласили?» Тай ещё раз прочитал текст на листовке. Сомневаюсь, что Притон будет распространять приглашения среди мирных жителей. «Тем более мы должны посмотреть. Давно в хорошей драке не участвовал». Смеясь, он хлопнул генерала по плечу. «Да на прошлой неделе, в лесу!» Тай понял, что наместник шутит. «Точно. Нужно разобраться, что за маги. Откуда эти дикие моронги? Кто-то или зуб на меня имеет, или...» «Или это лишь совпадение, и мы нарвались на очень сильных разбойников, которые хотели ограбить обоз». Тай прервал наместника. «Эй, извозчик!» Возле мужчин остановилась карета. до «Довези до ресторации!» Молодой человек прочитал адрес. «Будет исполнено, господа! Дамчу с ветерком!» Ответил возница. «Но!» «Смотри-ка! Не самый худший район города! Ресторация выглядит достойно!» Подходя к зданию, произнёс дар. «Главное, чтобы кормили вкусно!» тайгрян потянул за ручку. «Добро пожаловать, господа!» Генерал уставился на знакомого Огра, приглашающего в ресторацию. «Подрабатываете? А герцогиня в курсе?» Тай удивился, но потом вспомнил, что герцогиня бедствует, и решил, что она сама дала разрешение на подработку, только бы слуги не разбежались. «Да, знает», — просто ответил Огр и поклонился. «Тай, а тут очень уютно и музыка приятная». Дарион улыбался. Тонкий аромат жареного мяса щекотал его нос. «И чем же нас удивят?» Мужчины присели за свободный стол. «Смотри, гномы из замка!» — прошептал Дар, чуть наклоняясь в сторону. «Тоже решили отдохнуть и представление посмотреть. Пустовато в заведении. Мало кто пойдёт туда, где котярусы и дриады». Тай отправил в рот кусок ароматного мяса. «А ты знаешь, очень вкусно!» «Комплимент от шеф-повара!» Через время перед мужчинами поставили две тарелки. «Бесплатно!» Не дожидаясь вопроса, проинформировал гном. «Даже так?» Дарион, ловко намотав вермишель на вилку, отправил ту в рот. «В самом деле очень необычно, вкусно!» «Передайте повару спасибо». «Капитан так и сверлит нас глазами», — тихо произнёс генерал. «Неужели мы знакомы?» И тут этот капитан встаёт и заказывает опустошающий танец от Дриад и так свысока посматривает на магов. Котярусы засуетились и предложили ему танец отдельно. «А почему и нет?» — промелькнуло в голове наместника — «Мы желаем тоже посмотреть опустошающий танец». «Ты чего вытворяешь?» Дёрнув за рукав Дариона, Тай тихо зашипел. «Мы первый день в городе, а если это ловушка?» «А ты мне на что?» «Да и гном гномы-герцогини должны меня защищать, как наместника». «Вот и проверим, ловушка или нет, а если да, то кто за меня вступится?» «Активирую». Тай сунул руку в карман. Я, посматривая в голубой экран, недоуменно поинтересовалась у помощников. «Что за танец? Почему опустошающий?» «Сам не знаю. Не видел, но слышал, что дриады много чего умеют. Так вот, маги иногда заказывают такой танец, ловя удовольствие от того, что на несколько часов могут стать простыми людьми без магии. Ещё говорят, что без магии спится хорошо, как в детстве. Пожал плечами гном». Но на существ это не действует. У нас иммунитет. Мартин листал книгу. Хм, дриады. Мартин, я тоже хочу посмотреть танец. Может, ты выйдешь за дверь? Наивно поинтересовалась я, понимая, что сейчас услышу отказ и меня выставят за дверь. Сходи, почему бы и нет? Он вчитывался в текст. Встань за спину огра. Он экранирует магию дриад. «Если тебя и зацепит то не сильно!» «Чего цеплять-то? Я и так ничего не умею!» Потеряв ладони, поняла, что в зале начало темнеть. «Я скоро вернусь!» И выскользнула за дверь. «Госпожа!» Крак удивлённо приподнял бровь, увидев, что я встала за его спиной. «Хочу танец посмотреть!» «Мартин сказал, что за твоей спиной будет безопасно!» Тот лишь кивнул головой, соглашаясь. Музыка то, как нежная кошка мурлыкала, то, как лев рычала. Такого динамичного синхронного танца я давно не видела. Наслаждение и глазам. И только мне начало казаться, будто я танцую с дрядами кружусь в бесконечном зелёном потоке, как перед глазами возникала рука огра, словно тот что-то стряхивал и меня отпускала В какой-то момент я обвела тёмный зал. Все присутствующие притихли и внимательно следили за танцем. Но вот люди покачивались из стороны в сторону. И я не видела, закрыты ли у них глаза, но мне думалось, что да. Если мне казалось, что я начинаю танцевать с дриадами, то те без прикрытия от огора должны были полностью погрузиться в процесс и отдавать магию. Меня удивило, что наместник и генерал решили поучаствовать в таком. Музыка стихла, девушки делали последние пассы руками, и я, тронув огры за руку, поспешила обратно вдоль стеночки на кухню. Хотела вернуться до того, как в зале вновь станет ярко. Притворяться мышкой у меня не получилось. Неожиданно меня схватили за запястье. Сдержав крик, я встретилась взглядом с генералом Таем. Всё же это была ошибка. Я была самоуверенной, решив, что вернусь на кухню, и никто меня не заметит. «Белла?» — удивлённо произнёс Тайгриан. «Вот вы где работаете». «Я утром заходил на кухню, но там хозяйничала другая повариха. Она сказала, что вы в городе подрабатываете. Смотрю, вместе с Огром устроились в эту ресторацию. Я аккуратно выдернула руку, поклонилась и зачем-то присела. Если я служанка Белла, то я не должна знать, что он генерал, или могу знать». Могли ли мне рассказать гномы, которые тут оказались раньше генерала, о том, что происходит в замке? «Не смущайся!» Генерал понял моё молчание по-своему. «Я тебя провожу после работы до замка». «Проводит?» Я уставилась на Тая. Наместник же, прикрыв глаза, о чём-то ещё мечтал. Похоже, воображаемые дриады продолжали тому танцевать. «Не нужно!» «Меня кран Крангренрос проводит. Мы всегда вместе с ним в замок возвращаемся». Мужчина посмотрел в сторону Огра, и в этот момент один из котярусов объявил новую песню. «Извините, мне нужно работать, или повар будет недоволен». Ещё раз поклонившись, сбежала в сторону кухни. «Понравился танец?» Мартин колдовал над шарлоткой. «Очень», — не стала врать. «Чего генерал хотел?» Мартин открыл печь. «Проводить после работы?» Я уселась на стул. «Интересный поворот. Решил приударить за служанкой?» «Я ему сказала, что пойду с Крагом». Компания матросов гуляла на широкую ногу. Пили, ели и хвалили нашу стряпню. «Хочу увидеть повара и пожать ему руку». Неожиданно капитан поднялся из-за стола и поймал мимо пробегающего помощника. «Золотом поблагодарю! После долгого плавания и вкусно накормили, и напоили, и танцем ублажили!» Гном кивнул и прошёл на кухню, но не успел открыть рта, как Мартин махнул в его сторону рукой. «Мы так всё видим и слышим. Сейчас выйду!» Мой фамильяр раздался в шире ввысь, прибавив себе сантиметров 10 роста. Не хотела бы я с таким встретиться на тёмной дороге. Взял самый большой нож в руку и направился к выходу. «Мартин, ты что творишь? Он хочет поблагодарить, а не побить». Я попыталась ухватить здоровяка за руку. «Нож оставь». «Я повар, и нечего меня отвлекать ерундой от работы». «В следующий раз подумают, прежде чем звать!» Отмахнулся тот, и я, затаив дыхание, уставилась на экран. Сидевшие за столами сначала притихли, а потом раздался возглас капитана. «Вот это мощь! Готовишь вкусно! А давай к нам коком! Не обижу!» Сам, говорит, жмёт руку Мартину, а смотрит на дверь кухни. Быстро же он пришёл в себя после танца. «Деньгами не обижу!» В широкую ладонь Мартина лёг небольшой мешочек. «А не согласишься?» И снова взгляд на кухню. «Украду! И поверь, справлюсь!» По моим плечам прошёлся озноб. «Зачем ему Мартин?» — Да, готовим мы вкусно, но и в этом мире, я уверена, хороших поваров немало. — Тебе не кажется, что он странный? — я крутила золотую монету на столе. — Да нормальный мужик, — пожал плечами Мартин, отправляя грязную посуду мыться. И последним выступает фокусник Мартин. Мой фамильяр расцвёл, уменьшился в размерах, наколдовал себе яркий сценический костюм и кинулся в сторону подсобной двери, что вела к кабинету и гримёрке. Заиграла весёлая музыка. «Белль, как только свет погаснет, выходи смотреть!» — улыбнулся тот. «Все фокусы посвящены тебе!» «Нет, я останусь тут. Удачи!» — пожелала фамильяру и посмотрела на голубой экран. Мартин, словно заправский шоумен, вовлёк в представление зрителей, заставляя тех вытаскивать из шляпы кроликов, жонглируя кружками с пенными напитками, умудряясь при этом не пролить и капли. Больше всего мне понравилось распиливание одной из дриад. Когда только успел договориться. Я не переживала за девушку. Зная, что Мартин из моей памяти вытащил то, как правильно делать такие фокусы — Я в своё время посмотрела целый цикл передач разоблачений про фокусников. «Когда следующее представление?» Радостный фамильяр вернулся на кухню. «Ты видела, как матросы радовались, когда я доставал монетку из их уха? Или как они удивлялись, когда карты плясали в воздухе?» «Видела, Мартин, это успех!» Я, присев, обняла моего своевольного друга. «Мы закрываемся и благодарим всех, кто пришёл к нам в первый день. Спасибо всем и рады будем увидеть в нашей ресторации ещё раз!» Гном кланялся поднимающимся матросам. Эри принимала деньги и расставляла стаканы. «Все устали и очень хотели домой. Я понимала, что просто так уйти не получится, раз генерал решил набиться в провожатые». Пришлось через одного из помощников передать магнибуму чтобы не ждали меня, а отправлялись в замок. «Иди, не беспокойся, я буду рядом». Мартина смотрел чистую кухню. «Госпожа, тут все деньги». Эри отдала выручку и, поклонившись, отправилась домой. Котярусы решили проводить и её, и Дриадда дома, получив очень хорошие деньги за сегодняшний вечер. «Госпожа, матросы ушли, а вот генерал...» К нам заглянул Огар. Он усадил наместника в карету, приказал твёрдому его сопровождать, а сам ждёт вас у входа. «И зачем я ходила смотреть этот танец? Глупо, очень глупо!» Мартин на моих глазах стал невидимым. Я же сходила в кабинет, закрыла все и в деньги, вздохнула и пошла на выход. «А где?» — хотела спросить генерал, но, опомнившись, произнесла «Гонец». Огор пожал плечами. На улице было пусто. Наверное, не дождался. «А зачем вам гонец?» Стоило мне сделать несколько шагов в сторону дороги, как я услышала знакомый голос. «Кому вы хотите доставить сообщение? Я это могу сделать намного быстрее».